Глава двадцать седьмая «Елизавета Алексеевна, с вами всё в порядке?» Я с трудом повернулась на мужской голос и увидела Петра. Он выскочил из гостиной и теперь испуганно смотрел на меня, распростёртую на полу под лестницей. «Жить буду. Вы лучше попытайтесь поймать того бандита, который скинул меня вниз». Я указала на коридор. «Он побежал туда». Несмотря на удивление, Пётр помчался вверх по лестнице, а из гостиной выбежали Таня и Андрей. «Что случилось?» Подруга упала возле меня на колени и испуганно оглядела. «Ноги, руки целы?» «Да вроде бы», — проворчала я, протягивая ей руку. «Помоги мне подняться». К нам подошёл Андрей, и они вдвоём подняли меня на ноги. «Как ты умудрилась упасть?» Таня оглянулась. «А где Пётр?» Он побежал за тем, кто столкнул меня вниз, — сказала я, кивая на коридор. — Туда. Андрей тоже сорвался с места и помчался вслед за другом. «Что — Что? Глаза подруги стали как блюдца. — Тебя столкнули с лестницы? — Представляешь, я потёр ушибленный бок. За нас взялись не на шутку. Подозреваю, что на этом они не остановятся. «Потоцкие!» — Таня произнесла это таким тоном, что я не сдержала улыбки. «По крайней мере, они единственные выгодополучатели от нашей смерти», — ответила я. «Вот же беспринципные людишки». Андрей и Пётр вернулись ни с чем. Они исследовали весь коридор, все комнаты, но преступник словно сквозь землю провалился. «Видимо, уйти в окно успел» предположил Пётр, спрыгнул и скрылся в парке. «Только вот сдаётся мне, что местный он, раз дом хорошо знает». Его светлость посмотрел на нас с озабоченным выражением лица. «Кто желает вам зла и почему?» «Не знаем мы». Я хоть и испытывала к этим ребятам расположение, но открываться не спешила. Кто знает, что их связывало с Потоцкими, кроме дружбы?» Неужели взрослые мужчины не видели, кто перед ними и что собой представляет Александр? «Странные дела творятся в вашей усадьбе», — добавил Пётр. «Не хочется напоминать вам о покойной сестре, царствие ей небесное. Но ведь это страшное преступление тоже здесь произошло. Поберечься вам нужно. Нужно распорядиться, чтобы мужики весь парк прочесали. Может, ещё успеют поймать, если это не чужак, конечно. «Я распоряжусь». Таня быстро пошла к дверям, а его светлость направился за ней. «Погодите, Софья», — окликнул ее Андрей. «Я с вами пойду, мало ли». «Нужно закрывать все окна, двери и всегда иметь пару мужиков, чтобы они охраняли вас», — наставительно сказал Петр. «И вообще, опекун вам требуется, потому что жить двум барышням без присмотра не очень хорошо. Вы должны это понимать, Елизавета». Интересно, почему он это сказал? Из-за того, что так было положено? Или намекает на скорое попечительство Потоцкой? «Давайте пройдём в гостиную, у меня немного болят ушибы», сказала я, проигнорировав его слова о попечителе. «Ох, простите, Елизавета Алексеевна», — спохватился Пётр. «Конечно, простите меня великодушно. Что ж, я держу вас здесь?» Я с сожалением посмотрела наверх. Интересно, что же там произошло. Но вряд ли Степан пустил Григоровича в кабинет, а значит, об этом пока беспокоиться не стоило. Мы вернулись в гостиную, и я с облегчением присела на софу. Ушибленный бок болел всё сильнее, но главное, что не было переломов. А уж с этим я как-то справлюсь. Упала я вполне удачно, и, скорее всего, отделаюсь всего лишь большущим синяком на мягком месте а страх всё-таки поймал меня в свои колючие лапы. Я чувствовала себя неуютно. Теперь мне ещё не хватало панических атак. Нет, нужно взять себя в руки. Скоро появится нянюшка, и ей придётся объяснить, что произошло. С этого дня в этом доме вообще не будет посторонних. Начну прямо с управляющего. Нечего рассиживаться здесь. Пусть к Потоцким едет. Вскоре вернулись Таня с Андреем. Когда она присела рядом, я шепнула ей. «Гнать нужно Григоровича. Прямо сейчас. Хватит гостеприимства». «Я только за», — шепнула мне в ответ Таня. «Чуть позже разберусь с ним, а ты лучше сиди и не двигайся. Точно ничего не сломано». Я отрицательно покачала головой, и мы повернулись к молодым людям. «А ведь и в таборе неприятность случилась». «Парня молодого кто-то так по голове огрел, что он уже несколько часов в себя прийти не может», — вдруг сказал Андрей, и мы с Таней с замиранием сердца уставились на него. «А что за парень? Как зовут?» Мысленно молясь, чтобы это был не Сашко, спросила я. «Не слышали?» «У вас там знакомые есть?» — удивился он, и я на секунду растерялась, а потом сказала «Нет». Просто к нам цыган молодой приходил, предлагал услуги кузнеца. Вот я и спросила. «Да, вроде бы кузнец он. Ничего я не путаю, Пётр?» Андрей взглянул на друга, и тот подтвердил. «Кузнец, кузнец. Это точно я помню». «Вот так дела. Значит, тому, кто это сделал, было известно о Сашке. И он опасался. Но хотя нельзя было исключать и простого совпадения — Мало ли, разборок в самом таборе. В общем, было о чём подумать. «Может, это кто-то из их племени в дом пробрался?» — вдруг предположил Пётр. «А что? Хотел чем-то поживиться, а тут Елизавета Алексеевна...» «Как-то глупо лезть в дом посреди бела дня», — скептически произнёс его друг. «Дождался бы ночи, всё ж поспокойнее». Тем более, скорее всего, он знал, что здесь гости. Что ж так подставляться? Да и вообще, сколько раз здесь табор останавливался, и никогда краш не было. Они с уважением относятся к тем, кто позволяет находиться на своих землях. «Вчера с уважением, сегодня без», — протянул задумчиво Пётр. «Ладно, чего уж гадать теперь». Явилась нянюшка и сразу же взялась причитать — разглядывая меня на наличие увечий. «Да как же так? Как же так? Что за ирод посмел? Ох, святые угодники!» Нам с трудом удалось успокоить её, пообещав, что теперь каждую ночь в усадьбе будут дежурить мужики. Дворовые вернулись ни с чем. Но я, в принципе, этого и ожидала. Нападающий успел скрыться, потому что у него для этого было предостаточно времени. «Что ж, придётся решать и эту проблему». Погода портилась всё сильнее, и Андрей с Петром засобирались. Не могли же они остаться в одном доме с незамужними девушками. Это было бы верхом неприличия. Заставив нас пообещать, что мы будем осторожными, молодые люди уехали, а мы с Таней посмотрели в сторону коридора. На первом этаже находились комнаты для домашних слуг, И когда-то покой Николая Григорьевича тоже были здесь. «Давай сначала со Степаном поговорим», — тихо сказала я. «Что он нам скажет?» Поднявшись на второй этаж, мы увидели, что он сидит у кабинета, вытянув ноги и сложив на груди большие руки. Завидев нас, Степан поднялся и поклонился. «Всё сделал, как вы баршни. «Что войти хотел, Николай Григорьевич?» — усмехнулась Таня. «Скандалил?» «Обиделся, что от него охраняю», — с довольным видом ответил мужик. Грозился, кулачками махал, слюною брызгал. «Но меня ведь этим не проймешь. Сказано не пущать, значит, не пущать». «Спасибо тебе», — поблагодарила я Степана и распорядилась. «Посиди ещё немного, хорошо?» «Да как прикажете, барышня. Моё дело маленькое. Велите сидеть, буду сидеть». Мы спустились в переднюю, и Таня даже руки потёрла от предвкушения. «Ну, сейчас кто-то получит на орехи». Вот именно. Ведь сказали, что не нужно в кабинет лезть, а ему всё равно. Будто с пустым местом поговорил. Мне не было жалко этого человечишку Пусть выметается. «Тань, а что, если мы собак заведём?» «Собак?» Она сначала удивилась, а потом кивнула. «А что? Это хорошая идея. И забор повыше». «Из чего ты его строить будешь?» Я скептически взглянула на неё. «Из навоза и палок? Как раз этого добра у нас в избытке. И вообще ты в курсе, что у домов зажиточных людей ограждения не применялись, чтобы не мешать созерцанию красот архитектуры?» «Это как так?» Таня приподняла брови. Совсем, что ли, заборы не строили? Ограждение в виде заборов применялось исключительно низшими слоями общества и говорило о мещанских вкусах его обладателя. Поняла? Я подмигнула ей и схватилась за ушибленное место. Вот же зараза! Ладно, пошли с Григоровичем разбираться. Потом будем думать, как наш дом в тюрьму превращать. Почему это сразу в тюрьму? возмутилась подруга, топая за мной. «В маленькую крепость. Мне кажется, в нашей ситуации вполне».